как господин фон Бракель прогнал учителя чернилку. Господин и госпожа фон Бракель сидели у дверей своего домика и смотрели на вечернюю зарю, которая начинала уже загораться золотыми лучами за голубыми горами. Перед ними на маленьком столике стоял ужин, состоявший просто-напросто из большой крынки чудного молока и тарелки со сдобными булочками. — Не понимаю, где это мог запропаститься учитель Чернилка с детьми? — заговорил господин фон Бракель. То он нартачился и ни за что не хотел идти в лес, а теперь его оттуда не дождешься. Вообще ужасно страшный человек этот господин Чернилка, и у меня такое ощущение, что, быть может, было бы гораздо лучше, если бы он совсем не приезжал. Уже с самого начала мне не понравилось, как он коварно уколол детей. Да и относительно наук он, может быть, вовсе не так уж хорош, потому что болтать всякие диковинные слова и непонятную чушь он горазд и точно вам расскажет, как обувается великий могол, а выйдет на улицу и не умеет отличить липу от каштана. Да и вообще он какой-то глупый и пошлый. Дети никоим образом не могут его уважать. «Я совершенно согласна с тобой, муженек», — отвечала госпожа фон Бракель. «Насколько я радовалась тому, что кузен хотел заняться нашими детьми. Настолько теперь я убеждена, что это можно было устроить иначе и лучше, вместо того, чтобы сажать нам на шею учителя чернилку. Как у него там относительно наук, этого я не знаю». Но что я знаю, наверное, так это то, что мне с каждым днём становится всё противнее и противнее этот маленький чёрный толстый человечек на тоненьких ножках. Особенно противно, что учитель так ужасно прожорлив. Он не может видеть кувшина пива или молока, чтобы к нему не присоседиться. А как только он увидит, что шкатулка с сахаром осталась открытой, он уже тут как тут» и до тех пор обнюхивает сахар и сопит над ним, пока я не захлопну крышки перед его носом. Тогда он отходит, ужасно недовольный, и все как-то странно и зловеще ворчит и жужжит. Господин фон Бракель только что собирался продолжать этот разговор, как вдруг из-за березок выбежали со всех ног мчавшиеся Феликс и Христлиба, «Ура, ура!» – беспрерывно кричал Феликс. «Ура, ура!» – князь Фазанов насмерть заклевал учителя чернилку. «Ах, ах, мама!» – задыхаясь, воскликнула Христлиба. «Учитель чернилка? Вовсе не учитель чернилка, а король гномов Пепсер, а вернее всего, отвратительная огромная муха в парике, башмаках и чулках!» Родители с изумлением смотрели на детей, которые в сильнейшем возбуждении и волнении, перебивая друг друга, рассказывали о нездешнем ребенке, о его матери, царице-фей, о короле гномов Пепсере и о битве с ним князя Фазанов. «Кто это вбил вам в голову эту чепуху? Во сне вы это, что ли, видели? Или с вами что-нибудь случилось?» засыпал их вопросами господин фон Бракель. Но дети настаивали на том, что всё произошло так, как они рассказывали, и что отвратительная пепсер ложно выдававший себя за учителя чернилку, лежит теперь мёртвой в лесу. Госпожа фон Бракель заломила руки над головой и горестно воскликнула. «Ах, дети, дети, что с вами будет?» если вам приходят в голову такие ужасные вещи. От вас даже не добьешься как следует толку, чтобы вы хорошенько о них рассказали. А господин фон Бракель стал совсем задумчив и серьезен. Ты, Феликс, теперь уже совсем большой мальчик, и я могу тебе сказать, что и мне с самого начала учитель Чернилка показался очень странным и необыкновенным. Мне даже часто казалось, что тут что-то такое особенное и что он не похож на других учителей. Больше того, и я, и мать, мы оба не особенно довольны учителем-чернилкой, особенно мать, потому что он обжора, обнюхивает все сласти и при этом так отвратительно ворчит и жужжит, а поэтому долго он у нас не останется». «Но ты, мой милый мальчик, подумай хорошенько, серьезно. Разве бывают на свете в действительности такие скверные существа, как гномы? И как учитель может вдруг превратиться в муху?» Феликс серьезно в упор посмотрел на отца своими голубыми ясными глазами. Господин фон Бракель повторил свой вопрос. «Скажи мне, мой мальчик, «Разве учитель может сделаться мухой?» Тогда Феликс ответил. «До сих пор я никогда об этом не думал и, пожалуй, не поверил бы, если бы мне этого не сказала нездешнее дитя. И я своими собственными глазами не видел, что Пепсер — отвратительная муха и только выдавал себя за учителя чернилку. И потом, — продолжал Феликс, — Между тем, как господин фон Бракель молча качал головой, не зная, что ему и сказать от изумления. «Разве не открыл тебе однажды сам Чернилка, что он муха? Я ведь сам слышал, как он тебе сказал вот перед этими самыми дверями, что в школе он был весел, как муха. Ну, а чем человек был, тем, я полагаю, он и останется». «Ну, а относительно того, что учитель такой сластёна, как призналась мама, и всё обнюхивает сласти, так ведь так делают все мухи, отец? А отвратительное ворчание и жужжание...» «Замолчи!» — прикрикнул совсем рассерженный господин фон Бракель. «Учитель Чернилка может быть чем ему угодно, но во всяком случае, несомненно, что князь Фазанов — его не заклевал, потому что вот он идёт из лесу. При этих словах дети громко вскрикнули и бросились в дом. В самом деле из берёзовой рощи выходил учитель Чернилка, но с совершенно диким видом. Глаза его сверкали, парик был растерзан, и он с отвратительным жужжанием и шипением высоко прыгал из стороны в сторону, колотясь головой о деревья так сильно, что слышался треск. Подошедший в таком виде, он немедленно бросился в миску с молоком, так что оно полилось через край, и стал его пожирать с ужасным чавканьем. «Но ради бога! Что это с вами такое, господин Чернилка?» — воскликнула госпожа фон Бракель. — С ума вы, что ли, сошли, господин учитель? Или бес в вас вселился? — закричал господин фон Бракель. Но учитель, не обращая никакого внимания на их слова, от миски с молоком бросился к сдобным булочкам, уселся на них и, потряхивая фалдами своего сюртука, тоненькими ножками очень ловко стал их разглаживать. Потом, с еще более сильным жужжанием, он стукнулся в дверь, но из дома никак не мог выйти, а всё шатался, как пьяный, из стороны в сторону и колотился в окна, так что те трещали и звенели. «Э-э, — воскликнул господин фон Бракель. «Эти глупости ты брось! Вот погоди-ка, я тебе задам!» И он попытался ухватить учителя за сюртук, но тот очень ловко ускользнул. Тогда из дому выскочил Феликс с большой хлопушкой для мух и подал ее отцу. «Возьми, возьми, папа!» — кричал он. «Прихлопни насмерть скверного пепсера!» Господин фон Бракель и в самом деле схватил хлопушку и стал гоняться за учителем. Феликс же, Хрестлиба и госпожа фон Бракель, схватив со стола салфетки, махали ими по воздуху, загоняя учителя, между тем, как господин фон Бракель непрерывно наносил удар за ударом. К сожалению, они не достигали цели, так как учитель ни одной минуты не оставался на месте. Эта безумная гонка становилась все горячее и горячее. Только и слышно было «зум-зум-зим-зим-зим-зим-тррррр» метался учителей клип-клап. Градом сыпались сильные удары господина фон Бракеля. кш кш, -кш загоняли учителя Феликс, Христлиба и госпожа фон Бракель. Наконец, господину фон Бракель удалось попасть по фалде учителя. Он со стоном повалился на землю, но как раз в ту минуту как господин фон Бракель собирался нанести ему второй удар, он с новой удвоенной силой поднялся на воздух, с жужжанием и треском устремился к березовой роще и исчез из виду. «Слава Богу, что мы избавились от этого проклятого учителя чернилки!» сказал господин фон Бракель. «Теперь уж он никогда не переступит порог моего дома!» «Нет, никогда!» согласилась госпожа фон Бракель. «Придворные учителя с таким отвратительным нравом причиняют не только зло там, где должны бы были приносить пользу. Кичиться науками, а сам кидается в миску с молоком. Не учитель!» Дети же радовались, ликовали и кричали «Ура!» Папа прихлопнул учителя чернилку хлопушкой по носу, и он удрал «Ура! Ура!»